Лишь через три недели здоровье Мити пошло на поправку. Часто теперь звал он к себе Владимира. Тот приходил, болтал о разной разности, не замечая, что Дмитрий смотрит на него по-новому. Не знал Владимир, что Митя слышал его разговор с княгиней. Не знал, что ищет в нем Дмитрий уже не сверстника, но друга. Однажды вечером, оставшись вдвоем, Дмитрий заговорил о бывании Вильяминове. «Был он у меня сегодня, а здоровье моем сокрушался. Переметная сума этот Ванька!» Высказал давно решенное. Отец его Тысяцкий, а Ваньке Тысяцким не бывать, и лукав очень. Умрет Василий Васильевич, чин Тысяцкого порешу. Не дело Вильяминовы во главе рати стоять, а князей оттеснили. Володя, оберегая покой больного, отмахнулся. «Полно, Митя! Не все бояре такие, как Ванька! Что о нем думать?» Дмитрий сказал твердо, значительно, «Знаю, что не все! Знаю! Есть верные други! Не о том речь! О чем же, брат? Вот об этом! Братьям и с тобой! Тебе, князь Владимир, пуще всех верю! Все теперь иным стало, и быть нам отныне заодно, до скончания! Всегда так было! Почему отныне?» Дмитрий приподнялся на локте и, пристально вглядываясь в лицо Володи, спросил. «Знаю сам, что так. Скажи только, когда...» Запнулся. «Когда матушка померла!» Володя начал было отнекиваться. «Кто, дескать, тебе сказал, что померла?» Но Митю обмануть не смог, да и не хотел. «Сам поди помнишь, худо ей в сочельник стало, а три дня спустя приставилась...» Митя откинулся на подушку, когда тяжелая слеза скатилась у него по щеке. Володя начал уговаривать, но Дмитрий попросил тихо. «Не надо, не замай, ты иди лучше!» Володя послушно ушел, осторожно прикрыл за собой дверь. А Дмитрий всю зимнюю долгую ночь пролежал, глядя во тьму широко открытыми глазами. Знал же, догадывался, что осиротел. Но сейчас стало так трудно, так одиноко. Зачем Володя услал? Вдвоем легче? Нет, это горе. Надо было пережить одному. Забрежжил рассвет. Князь приподнялся, стал одеваться. Заметив на подушке пятна от слез, повернул ее мокрым вниз. Зачем так сделал и сам не знал. Надел валенки, простой тулуп. Вышел, крадучись, чтобы не разбудить кого ненароком. На дворе дрожь охватила. Превозмогая ее, пошел к конюшне. Там велел седлать коня. Садясь в седло, Дмитрий сорвался. Поддерживая его, конюх ворчал. «Нет сил у тебя, дмитрий Иванович! Наконец кукать!» Отошел к двери, загородил выход. «Долечили, княже!» Митя ответил нехотя. «В троицу!» Помилуй, Митрий Иванович, упомнись. Насмерть простынешь. Коль нужда какая, отец Сергий сам придет. Доберусь как-нибудь. Не могу в тереме лежать. Тоска. Конюх понял. Тоска. Ты боярам сказать про меня не вздумай. Слышишь? Мужик вздохнул. Ладно, помолчу. Спустя некоторое время в тереме поднялся шум. Конюх подсыпал коням овса, поворошил сено, присел в угол, начал чинить седло. Работа валилась из рук. Плюнул в сердцах на себя, пошел к боярам. «О чем ты думал, дурень? Тоска, говоришь! То князя хворь до изумления довела, а ты где разум потерял?» Набросился на него старый Бренко. Мужик стоял понура, мел в руках шапку. Бренко повернул его. Слегка, для острастки, ткнул в загривок костяшками пальцев. «Чего стоишь? Беги запрягай сани, догонять надо! Медвежью шубу тащите!» В погоню послали семёна Мелика. С ним князь Владимир увязался. Боярея не пускали его. Володя, рассердясь, пообещал. «Сам уйду!» Пришлось призадуматься. «Сбежит! Угляди за ним! Бегал!» «Уступили!» Пусть лучше в санях едет теплее сани крытые едва выбрались из москвы семён понял быстро не поедешь дорогу за ночь перемело беда оставалось надеяться что настигнут князя на полпути в ямском стане но приехав туда узнали князь отдыхать не стал только коня переменил до сбитня горячего напился примечание сбитень Горячий напиток из мёда с пряностями был распространён на Руси и заменял наш чай, который тогда был неизвестен. Семён погнал дальше, стал смеркаться, а впереди всё пусто. Наконец Володя, не спускавший глаз с дороги, ткнул локтем Семёна. «Гляди, небось он!» Сёмка принялся нахлёстывать тройку, но всадник приближался быстро, ехал навстречу. Поравнявшись, семён окликнул его. Встречный остановил коня, настороженно положил руку на рукоять меча. семён узнал в нем одного из дружинников Дмитрия Суздальского. Тот тоже, разглядев семёна успокоился, опустил руку. — Куда едешь? Оказалось, гонец в Москву. — Князь в Троице, мы следом спешим, поворачивай! Посол заколебался. — Мне по дико до боярда идти надо. Князь-то у вас отрок? Что он без бояр в делах смыслит? Опять же, и без князя нельзя. Кому я речь говорить буду?» Примечание. На Руси во времена татарского ига, когда грамотность стала редкостью, кроме Новгорода, до которого татары не дошли, часто вместо того, чтобы писать грамоту, гонца заставляли заучить и передать послание наизусть. Из глубины воска выглянул Володя, закричал. — А ли ты забыл, как сей отрок к вам в Суздаль пожаловал? Тряхнули мы тогда князя Дмитрия Костянтиновича. А ли в Суздале у вас память не крепка? Забыли? — Помнят, — неохотно ответил гонец, поворачивая коня вслед за санями. Далеко за полночь Семен Мелик с князем Владимиром да с послом добрались до Троицы. Там, несмотря на поздний час, не спали. Отец Сергий... Встретил их в сенях, сразу с мороза в келью не пустил, попенял. «Как это вы там в Кремле не устерегли, князя? Худо ему теперь, простыл? Я его малинкой горяченькой напоил, сейчас спит он». Посмотрел на посла. «А ты кто таков, человече? гнец С чем послан?» Посол замялся. «Послан я в Москву, а не в Троицу?» Но Володя дернул его сзади за кушак. «Очумел!» «Таится вздумал! Перед отцом-то Сергием! Говори!» Посол переступил с ноги на ногу, подумал, вздохнул и начал речь. «Князь Дмитрий константинович Речь от тебе, великий князь Владимирский Дмитрий Иванович!» Смолк. «Что же ты? Не гневись, отче! Мысли спутались! Не могу я речи сказать, ибо князя Дмитрия Ивановича не вижу! Говорить ее некому!» «Ты речь после князю скажешь, сейчас лишь суть передай!» Посол молчал. «Да о чем речь-то? Приехал-то с чем?» «С тем и приехал, что нашему князю опять из Орды ярлык привезли, он и раздумался!» «Что так? вестима И хочется, и колется, а только сраму такого мы не ждали!» «Какого сраму, говори толком? А такого...» «Ярлык царский я Дмитрию Ивановичу привез!» сергей посмотрел на образ. «Слава тебе, Господи!» Потом, увидев, как враждебно смотрит на него посол, он подошел к нему. «Серчаешь! Утишь сердце свое! А ли ты хотел бы, чтобы снова Суздаль в осаде сидел, да посады свои жег? Не срам, но мир избрал князь Суздальский! Тому я радуюсь, а больше за митю рад!» сергей говорил негромко как бы про себя но с такой глубокой убежденностью что мрачные складки на лбу посла невольно разгладились ведома ли тебе посол как ты мне помог нет очи дело княжий долг вновь зовет дмитрия ивановича не мальчонка серротинка а великий князь спит у меня в келье не сплю я оче сергейгий оглянулся в дверях стоял дмитрий широко раскрытые глаза его блестели в полумраке. Тулупчик, который накинул он, сполз с одного плеча. Рука твердо держит скобу двери. Сквозь расстегнутый ворот рубахи видно, как торопливо, взволнованно дышит князь. Князь! Это поняли все. Ярлык Азиз Хана. А было так. Сын князя Дмитрия Костянтиновича, Василий Кирдяпа, в сарай-берке был, когда чума мюрит хана прикончила. Кирдяпа, недолго думая, к новому хану с дарами пошел, не поскупился, да и хлопотал дельца. Азиз хан дал Дмитрию Костянтиновичу ярлык на великое княжение. Василий, не мешкая, поскакал домой, да еще Мурзу с собой в Суздаль приволок. узнав об этом, дмитрий костянтинович набросился на сына без головы ты казну на царей переводить горазд, о том не думал каково мне с москвой тягаться кирдяпа такого от отца не ждал заспорил я чай не один приехал с мурзой что князь митрий против мурзы может Отец пуще распалился а ты припомни дурень со мной мурзоэляк кто ж небось был А из Владимира нам с ним вместе ноги вносить пришлось. Да и в осаду сели, да и слободы пожгли вместе. Твоего-то, как звать величать? Навязался он на мою голову». Василий молчал обескураженный. Князь все вздыхал. «Ну, что я с татарином делать буду? Чего молчишь? Как звать его прикажешь? Урусман, ты им зовут, Мурзу!» — откликнулся Василий. Князь поморщился... «Химичка, не выговоришь, ежели с Мороза!» Заходил по палате, заложив руки за спину. Тем временем стали собираться бояре. Как сговорились, хвалили Кирдяпу. Дмитрий боярских речей наслушался. Сперва ходить перестал, потом помягчал сыном. После думы с боярами вышел из палаты. Голова опять шла кругом, опять показалось стол великокняжеский близок в темном переходе его поджидала дочь батюшка что тебе дуня батюшка не слушай ты Буяр! не слушай васьки не замай москву князь пристально посмотрел на дочь взял ее за руку повыше кисти больно сжал увел дуню в свою опочивальню, задвинул засов на двери дуня воробев глядела на отца Он сел, помолчал, потом спросил строго, но без злости. Отца вздумала учить. «Довольно с меня и Васьки. В княжецкие дела ввязываться девке самостать. Отколь у тебя такая прыть взялась? Говори!» Хотела Дуня отвечать по-хорошему. Ответилась дерзко. «Тебя жалко. Мало тебя московские били!» Князь и рассердиться не успел, как она вдруг добавила. «И с Дмитрием Ивановичем вздорить не след, таких князей, как он, поискать!» И покраснела. «Так, так!» — начал понимать князь. «В терем тебя, девка, запереть пора! От греха! Запирай! Только зря это! Я и без того!» Запнулась, не договорила, со страхом поглядела на отца. Тот прикинул. «Говори, где?» Как с Митькой Московским успела дружбу свесть? Сравниться! Вот я тебя за косу!» Дуня подошла, затихшая, ласковая, перекинула косу через плечо на грудь, протянула ее отцу. Тот не взял. Она села на подлокотник кресла, заглянула в глаза. Князь отвернулся. Тогда Дуня стала гладить его по руке, потом, наклонясь, зашептала на ухо. «Ты, батюшка, не серчай!» «Я не серчаю, Дуня!» Ответил он. И сам с удивлением подумал, Что и вправду не сердится. Дочь шептала. «Когда он у нас в Суздале был, Встретила я его ненароком, Срамить начала. Мальчишка, говорю, Старика обижаешь, Тебя, значит, он мне такое сказал!» Дмитрий Костянтинович насторожился. «Обольстел? Красоту твою хвалить начал!» «Всегда так, а ты поверила!» Зажав ладони меж колен, княжна сидела неподвижно, опустив голову, только коса с в нее алой лентой чуть покачивалась. «Ни словечко он мне про то не молвил, не посмотрел даже!» И потому, как дрогнул Дунин голос, Дмитрий Костянтинович понял, дочь говорит правду. «Совсем иное говорил он, о Руси, о быге татарском!» о долге своем княжеском. Хорошо говорил, только не пересказать мне. Дмитрий Костянтинович уже не слушал, погладив дочь по голове, сказал, «Вижу, в терем тебя запирать не по что. Ты, Дуня, иди, да не горюй, а вось все ладно будет. василий ко мне пришли». Дуня ушла. Найдя брата, сказала, задорно изломив брови, «Васька, иди, тебе батюшка кличит Войдя к отцу, Кирьяпа сразу от двери не отойдя, начал толковать про то, откуда дружины собирать. Но Дмитрий Костянтинович встал, отодвинул кресло. «Вот что, Василий, с Дмитрием Ивановичем ссориться я не буду. Иная мысль у меня сегодня в голову запала. Ярлык этот я ему отошлю, а с татарином как его? С урусом, что ли? Ты кашу заварил, ты расхлёбывай» а дари его, и скатертью дорога!» Василий ничего не понял, но перечить не посмел. Пошел из горницы. Князь крикнул вслед. «На дары боль не разоряйся! Жирно будет!» Княжна и холоп Дмитрию Костянтиновичу думка запала. Зорче стал приглядываться к дочери. Дуня после того зимнего разговора стала отца дичиться. Князь о том не печалился. В самой поре девка. задумываться ей самая стать пришла. Когда по весне Дуня запросилась в деревню, он перечить не стал. Пусть погуляет, может в последний раз на воле. Пусть. Раскрылись перед Дуней молодые весенние леса. На целые дни она уходила туда. Благо никто не докучал надзором. Время горячее, весна, посадка, все на работе. Разве что нянька княжны, старуха Патрикеевна ворчала. Так, для порядка. На Арину рассадницу Дуня вздумала вместе со всеми, по обычаю, капусту высаживать. Оделась в простой сарафан, пошла на огород. Было хорошо сидеть в бороздке между грядками, раскапывая ямку для кустика рассады. Чувствовать под пальцами теплоту и влажность весенней земли. Хорошо покрикивать на девушек, чтобы не ленились, бойчие таскали воду. Те шли, чуть согнувшись, под тяжестью коромысел, покачивая на ходу деревянными ведрами. Солнце светило ярко, даже старые, состиранные сарафаны на девушках, как цветы цвели. Легким липовым ковшичком Дуня аккуратно зачерпывала воду лила ее в лунку под корень рассады. Скоро, однако, с непривычки княжна устала, разломила и ноги, и спину. Тогда, поднявшись, она стряхнула с пальца в землю, оглянулась на гряду, где рядами темнели мокрые лунки со стебельками синеватой капустной рассады. Потом, закинув руки за голову, потянулась. Тонкая холстина сарафана плотно облегла тело, Случайно оглянувшись, увидела она парня, да сразу стало как не по себе, от беспечной радости и следа не осталось. Парень стоял, тяжело опершись на заступ, низко опустив кудряву голову и, видимо, не замечал, что к нему кошкой крадется княжеский Теун, Прокоп. Перепрыгнув через гряду, Прокоп с размаху ударил парня кулачищем в зубы, у того только голова мотнулась. «Ты чего, собачий сын, прохлаждаешься?» — зарычал Тиун, нарывя ударить второй раз. Парень принялся торопливо копать, со страхом оглядываясь на Тиуна. Дуня бросила ковшик, пошла прочь, заметила свою няньку, смотревшую пригорюнясь. «Патрикеевна, за что он его?» «Не замай, Дунюшка!» — ответила нянька. «За делу, конечно! Копай, не ленись! а всё равно парнишку того как жаль. Что это за паренёк? Я его на усадьбе раньше не видела. Он здесь недавно, третий день, крестник мой, Бориско, хороших родителей сынок. А вот пришлось холопий доли испытать. В третьем годе курову у них медведь задрал, а недельку спустя град весь пусев выбил. Прошлой весной они уголодали и сеяться было нечем, а татарам дань-пудай». Ну и пришлось отцу его сюда на усадьбу идти, челом бить. А Прокоп мужик дошлый, батюшки твоего добро бережет, да и себе не забывает. Он помочь помог, но знаю что Борискиному отцу, куму моему пухому, податься некуда, с него лихву взял без совести. А осенью, как на грех, все дождем залило, урожай собрали худой, вот пухом и не расплатился Прокоп их до весны не трогал а ныне как нужда в рабах подошла, он и взял парня за долг, а лихву еще отрабатывать придется. Что ж ты, Патрикеевна, о мне раньше не шепнула? Полн, Дунюшка, да не что один он, Бориско, вот и вчера с пятнадцать человек пригнали, и сегодня тоже будет, время весеннее, голодное, а мужики вокруг, как есть, все твоему батюшке задолжали? Всем, конечно, не поможешь, а это твой крестник, ты ему шепни. Чтоб он мне челом бил, а вось что и сделаю. — Ах ты, косатка, охрадельщица запричитала нянька. А Дуня сказала, да и позабыла о парне. И в полдень, проходя мимо артели, где Бориска сидел вместе с другими, вокруг артельного котла со щами, она даже и не взглянула на холопов. Но Бориска ее не прозевал. — Самое время, — подумал он. Оед можно и усадьбы отлучиться, а княжна кажись в лес идет, можно будет ей поклониться, так чтоб никто не видал. И облизав ложку, он встал, Не говоря никому ни слова, пошел за княжной, следом,